Только я не люблю туда ездить. Туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стягает нас кнутом. А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон, город тоже. Да только куда вам понять все это? Вот это-то и есть мир. Не весь, положим, ну да, все-таки значительная часть. И гнидой замолчал.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 А его вот ж я его довольна. Вот уж я 4 дня ползу, а он всё ещё не кончается. А за этим лепухом есть ещё.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 Разве вы не знаете, что я после смерти сделаю с бабочкой с разноцветными крыльями?»